Часть 15. Пасть омута. Календа. Я вот спрашиваю тебя, когда речь идет о предательстве, кого легче простить, врага или друга? Марцелий. Я говорю врага, ибо это ожидаемая рана. Календа. А я говорю ни того, ни другого, ибо в обоих случаях виной всему твое простодушие, кое труднее всего оправдать. Из второго акта долины измены» Синсаурии Гипарийской. Глава 74. Райф очнулся напрочь, не понимая, где он и что вообще происходит. Каждая попытка приподнять слипшиеся веки и открыть глаза отдавалась пульсирующей болью в голове. Один глаз ослеп, он в панике мазнул по нему рукой, но только лишь для того, чтобы смахнуть залившую его кровь и, наконец, прояснить зрение, хотя перед глазами все дико плыло и размывалось. Мир был приглушенным, как будто он слышал все под водой. Райф дернулся выше, решив, что тонет, и только сейчас понял, что его голова лишь наполовину погружена в воду. Задыхаясь, он с плеском вырвался на поверхность. Приглушенное гудение в ушах сменилось к какофонии криков, рыданий, воя и отчаянных мольб о помощи. Мир продолжал вращаться, то вспыхивая ярче, то тускнее. Очертания то обретали четкость, то вновь расплывались. Затем чьи-то руки схватили его и дернули выше. «Халани, я не стала вен!» — выкрикнули ему в ухо. Райф еще несколько раз моргнул, пытаясь вернуть окружающую обстановку на прежнее место и ощущая вкус крови на языке. «Что? Кто?» — перед глазами возникло размытое пятно, постепенно обретая очертания знакомого лица. «Флоран». Она наклонилась ниже, вглядываясь ему в глаза так, словно читала книгу, а потом, как видно, удовлетворившись ее содержанием, отступила назад, настойчиво потянув его за собой. «Ты должен помочь нам!» — выдохнула Флоран. «Скорей!» Райф проглотил еще немного крови, сделал еще один вдох и опять вытер залитый кровью глаз, чтобы осмотреться по сторонам, а потом вспомнил. Крушение. Он позволил Флорен наполовину приподнять себя, а с остальным справился сам. Шатко, шлепая по воде и спотыкаясь об обломки досок, прошелся по нутру разбитой шлюпки, осматривая её. Вода доходила ему до колен. Крыша рубки провалилась вниз, кормовая дверь была напрочь оторвана. Вместо нее жерлом вверх торчала большая часть кормовой горелки. Морская вода на ней шипела и исходила паром. Позади нее в шлепающих оберег в волнах прибоя, плавали ошмётки летучего пузыря. Схватив Райфа за руку, Флорен потащил его мимо раскаленной горелки внутрь разбитой шлюпки к носу. Он повернулся и, спотыкаясь, последовал за ней. Кальдер завалился на бок. Одно ухо у него низко свисало, разорванное чем-то острым. Варгар зарычал, все еще защищая самого маленького из них. За холку его обеими руками цеплялась Хена. Глаза у нее были огромными, но страх перед ним сменился у нее потребностью в нем. Наверное, она инстинктивно ощутила, что это место наиболее безопасно. «Прямо перед тем, как мы разбились», — прохрипела Флорен, протискиваясь мимо Варгра. «Кальдер оттолкнул меня, обернувшись вокруг Хены, спас ее». Только сейчас Райв заметил, что женщина прижимает руку к животу, неловко согнув ее. Он пытался остановить ее. «Ты ранена!» «Это может подождать!» Она продолжала пробираться к носу. «А вот это нет!» Райф последовал за ней. Когда Флорен отступила в сторону, он не сразу осмыслил увиденное, а затем сердце у него бешено заколотилось. Фен сидел по поясу в воде, бровь у него была рассечена, сквозь залившую лицо кровь просвечивала кость, но опасность угрожала не ему. Правым плечом он удерживал над волой голову и верхнюю часть туловища Брейль. Помоги мне! прохрипел судонаправитель. Даже в полутьме было видно, что лицо у той мертвенно-бледное, а в глазах застыла боль. Дыхание судорожными толчками вырывалось сквозь крепко сжатые бескровные губы. Она не могла пошевелиться. Длинный железный штырь, деталь такелажа летучего пузыря, пронзил ей грудь, пригвоздив к месту. «Никак не могу сдвинуть эту треклятую штуковину», — выдавил Фен, обеими руками вцепившись в штырь. «В одиночку не получается». Райф поспешил к нему, поставив ноги по бокам от погруженной в воду груди Брейль. Он ухватился за скользкое железо прямо над руками фена. «Ты толкай, я буду тянуть!» Вместе они принялись сражаться со штырем, тужась и ругаясь. Меняли хватку, перехватывали его и так, и эдак, но без толку. Железное копье толщиной с его запястья не поддавалось. Оно намертво застряло где-то наверху, в продавленной крыше, и, похоже, достало до самого морского дна. Флорен поняла правду. «Нам нужно больше людей и инструменты!» Райф на шаг отступил, тяжело дыша. «Да где же их взять?» Флорен посмотрела на корму, туда, где по-прежнему шла ожесточенная битва, но опасность там представляли собой уже не только халендийские мясники. Сквозь крики и вопли то и дело, заглушаемые низким рокотом пушек, прорывались пронзительные крики «Рашки!» Звуки боя доносились издалека, с левой стороны берега, сосредоточенные вокруг какой-то одной цели. «Искар», — произнес Райф, переведя взгляд правее. Флорен посмотрела на него, явно зная, о чем должна спросить, но боясь произнести это вслух. «Кто-то должен пойти туда и позвать на помощь», — закончил он, отвечая на этот невысказанный вопрос. Райф, поморщившись, повернулся к Брейль. От боли на глаза у нее навернулись слезы. В уголках губ полела свежая кровь. Кровь темным облаком клубилась и в воде вокруг нее, с каждым ее натуженным вдохом расползаясь все шире. Брейль ожесточенно посмотрела по сторонам сквозь боль и покачала головой. У нее не хватало дыхания, чтобы выругаться, сказать ему, чтобы он не заморачивался. Брейль была дочерью пирата, она знала, что смерть близка. «Где посоветуешь поискать помощи в Искаре?» – спросил Раев. «Если кто-то выжил, то они будут прятаться в одном из наших убежищ из магни, укрывшись там от криков рожке. Я могу сказать тебе, как найти такие места». Он слышал рассказ о нападении этих гигантских летучих мышей, случившемся несколько дней назад. И даже сам осмотрел несколько таких убежищ из магнетита, как раз по этой причине, на случай, если нечто подобное повторится. «Сам найду», — сказал Раев. «Только сначала зайди к нам домой», — предупредила Флоран. Она приложила сложенную в горсть ладонь куху. «У меня в кухонном шкафу есть два шлема с защитными наушниками. Я подобрала их после прошлого раза, сняла с мертвых, которым они были уже без надобности». Она явно тоже приняла дополнительные меры предосторожности. Фен приподнялся над водой. «Если там целых два шлема, то я должен пойти с Райфом». Райф хотел отказать ему, до всех этих событий он был вором в гильдии лиры и хорошо знал, как прятаться и передвигаться незамеченным. Но любому хорошему вору никогда не помешает еще одна пара глаз, особенно при наличии угроз и на земле, и в воздухе. «Мы с Хеной вполне сможем присмотреть за Брейль», — сказал Флорен, — «поскольку дело опасное, возьми-ка с собой кальдера. Райф еще раз представил себе, как Варгар набрасывается на стражников, разрывая их в клочья однако просто не мог оставить двух женщин и девочку совсем без защиты в потерпевшей крушении шлюпки. Здесь на этой отмеле тоже опасно. Но нет ничего такого, с чем я не смогла бы справиться, тут пока тихо. Даже Рашке вряд ли нас здесь побеспокоят, она махнула фену, готовясь занять его место. Ну давайте уже, идите! Райф перевел дыхание и кивнул. В последний раз глянул на Брейль, она все еще водила по сторонам невидящим и измученным взглядом, но ухитрилась хрипло выругаться. Он воспринял это как благодарность. Двинувшись в сторону разбитой кормы, где оставалась искалеченная горелка, Райф подозвал кальдра, или вернее, лишь попытался это сделать. Варгру явно не хотелось отходить от Хены, и со стороны девчушки это чувство явно было взаимным. Флорен пришла Райфу на помощь, подозвав Хену к себе, а затем обратилась к Кальдеру, тоном матери, отчитывающей непослушного ребенка. «Так га Кальдер, так гань я!» Варга раскалился, глядя на нее, после чего опустил башку и повернулся, чтобы последовать за Райфом. Судонаправитель побрел за ними, перевязывая разбитый лоб обрывком парусины от летучего пузыря. Флорен, который уже бегло осмотрела Брейль, сменив Фена, крикнула им вслед. «Подождите!» «В том же кухонном шкафу есть целительская сумка, у меня есть эликсиры, которые останавливают кровотечение и снимают боль. Если сможете, принесите ее тоже». Райф повернулся к ней. «Раз уж речь зашла о кухне, то как насчет пары бутылочек сладкого вина?» Она улыбнулась ему. «Если это тебя не слишком затруднит». Он улыбнулся ей в ответ, а затем, обойдя все еще дымящуюся горелку, повел остальных на корму, где немного задержался». Шлюпка врезалась в мелководье глубиной по пояс, используя все свои умения и удачу, Брейл посадил их в море вместо того, чтобы врезаться в берег. Даже эта тонкая прослойка воды, сработавшая как подушка, вероятно, спасла им жизни. Райф бросил взгляд на Фена, который лишь кивнул. Мы в долгу перед ней так, что стоит рискнуть. И все же... Берег впереди был окутан дымом от взрывов и пожаров. Густая серая перена его, которую сдула ветром к высоким ледяным утесам, растеклась в обе стороны. Поглотила она и Искар. Деревня была всего лишь чуть более ярким пятном в темном тумане. Оттуда доносились крики и пушечная пальба. Один из вражеских быстроходников опустился на деревенскую площадь возле гавани Искара. Горелки у него тускло светились, но сам он полностью погрузился в темноту, словно пытаясь спрятаться от Орды в небесах. И на то были веские причины. Над этой дымовой завесой, беспомощно раскачиваясь, пронесся скольззакрыл преследуемый крылатой тенью. Крошечный кораблик врезался в скалу, смяв свой острый нос, и тут же взорвался огненным шаром. Темные кожистые крылья шарахнулись в сторону. Ниже по течению небольшой костер освещал край пляжа между ними и деревней, обозначая еще одну разбитую летучую шлюпку, за штурвалом которой явно не было кого-то вроде Брейл, а причиной крушения наверняка стали не опустевшие баки для быстропламени. В линии прибоя мотались туда-сюда мертвые тела. Это могли быть и мы. Помня про неоплаченный долг, Райф спрыгнул с кормы, пригнулся, и быстро двинулся вброд по мелководью, подпрыгивая на больной ноге и стремясь поскорей укрыться на окутанном дымом пляжа. Фен держался с одной стороны от него, Кальдер шлепал с другой. Райф поднял взгляд в небо. Летучие шлюпки и скользокрыл, и совсем недавно браздившие туман или проносящиеся над головой с пламенеющими горелками, напрочь исчезли. Воздух безраздельно принадлежал Рашке. Лишь один летучий корабль сделал попытку бросить вызов их власти, выпалив из пушек поналетевшей на него стае. Но этот залп был уже скорее жестом отчаяния. Летучий пузырь второго быстроходника был разорван и на последних уцелевших отсеках криво висел в небе. По палубе метались темные тени, крики и вопли жутким эхом разносились над водой, еще больше рожки устремились к нему, привлеченные этим единственным факелом в небе. В стороны отгибнущего корабля вдруг разлетелись какие-то мелкие черные пятнышки, стремясь поскорее убраться от него. Почтовые вороны. Но Роашки промчались сквозь стойку ворон, хватая их на лету. Похоже, абсолютно никому не было позволено летать по принадлежащим им небесам. И тут, словно испустив последний вздох, одна из корабельных горелок взорвалась, высоко содрав корму. Огненный шар на миг отогнал рашке, но когда тот взмыл ввысь и потух, орда вновь дружно обрушилась на корабль, разрывая остатки летучего пузыря в клочья. Кормовая часть быстроходника была охвачена пламенем. Последний раз, дико крутнувшись вокруг своей оси, он рухнул в море, оставляя за собой огненный след из обрывков пузыря. И сильно ударившись о воду, развалился на части. Однако обломки его продолжали гореть, превратившись в плавучий погребальный костер. Наконец, добравшись до берега, Райф поспешил укрыться в дыму. Фен и кальдер быстро последовали его примеру. И как раз вовремя, когда небо очистилось от целей, орда гигантских летучих мышей пронеслась сквозь туман, направляясь к тусклому свечению Искара. Райф бросил последний взгляд на обломки их шлюпки. Они темной кучей маячили в воде, Еще одна отмель неподалеку от берега. Он молился, чтобы никто не обратил на них внимания. «Пошли!» – призвал Райф своих спутников и самого себя. «Пока еще не слишком поздно!» Последнюю часть пути Райф уже едва ковылял, по-прежнему не высовываясь из-под дымной завесы. Больную ногу жгло, в голове стучало, легкие горели огнем. Рот и нос он прикрыл мокрым лоскутом парусины, подсунутым ему находчивым феном, который перед выходом подобрал несколько обрывков наружной оболочки летучего пузыря и намочил их в море. Райфу хотелось проклясть этот удушливый дым, но тот хорошо скрывал их. Единственным признаком присутствия рашки были взбаламученные клубы этой серой пелены, когда их крылья то и дело проносились над головой. На данный момент Орда сосредоточилась на деревне, накрывая ее сверху, словно подсвеченная снизу клубящаяся грозовая туча. Даже на расстоянии крики этих чудищ резали слух, от самых громких начинала кружиться голова. Тем не менее, все трое были все еще живы, в отличие от многих других. Продвигаясь по пляжу, они постоянно миновали изуродованные тела как деревенских жителей, так и холиндийцев. Пришлось обойти стороной и разбитую шлюпку у самой воды, пылающую погребальным костром. Пламя его на миг открыло ужасающее зрелище. Из трюма шлюпки выбрался Рашке, волоча за собой истошно кричащее тело. После крушения кто-то остался в живых. Однако бедолага рвался обратно в пламя, готовый сгореть заживо, только чтобы не быть съеденным заживо. Эту битву он проиграл. Оглушительный хруст костей погнал путников дальше сквозь дым. Когда они приблизились к Искару, Райф замедлил шаг, настороженно всматриваясь перед собой. Деревня ярко светилась сквозь дым, сквозь серую пелену уже можно было различить ее окраинные дома и каменные изгороди, повсюду все еще мерцали осветительные горшки. Он махнул в сторону наорского края деревни, где было меньше огней и, как оставалось надеяться, меньше посторонних глаз. Пока они огибали окраину деревни, Фен еще ближе придвинулся к нему. Кальдер тяжело дышал, низко опустив башку. Время от времени по улицам разносились крики, с резкими хлопками взрывались маленькие ручные бомбы, где-то несколько раз щелкнули самострелы. Однако пронзительные крики рашке так и не умолкали, иглами проникая в голову и лишая чувств. Райф болезненно прищурился, хотя доносились они по-прежнему откуда-то издалека. Ноги подкашивались, перед глазами все расплывалось. Последний поворот улицы он одолел, держась рукой за стену, чтобы удержаться на ногах. Фен рядом с ним махнул и ткнул пальцем вперед. «Смотри!» Райф заметил два одинаковых осветительных горшка по бокам от знакомого дверного проема. Языки пламени весело плясали, словно радуясь их возвращению. Но дому Флорен, как и всему Искару, не настолько повезло. Крыша из водорослей превратилась в красновато тлеющую залу, поверх которой кое-где еще плясали язычки пламени, и все же Райф с феном быстро прошмыгнули внутрь. Под стропилами клубился дым, было жарко, как в каменной печи. Райф бросился к шкафу, который по-прежнему стоял рядом с очагом. Рывком распахнув дверцы и, порывшись внутри, он быстро нашел защитные шлемы с наушниками, наполненными магнетитом. Сунул один фену, Судонаправитель напялил его, с облегчением прикрыв глаза. Райф последовал его примеру. Мир милосердно приглушился. Через несколько вдохов голова очистилась от вызывающего дурноту думана, хотя он все еще чувствовал, как крики рашке пытаются пробиться сквозь череп. Нашел он и мешок, в котором позвякивали маленькие баночки и бутылочки. Судя по всему, это и была та целительская сумка, которую имела в виду Флоран. Райф передал ее Фену, который прижал сумку к животу. Лицо судонаправителя было бледным, по крайней мере, то, что можно было разглядеть. Большая часть лица у него была залита кровью, стекающей из-под повязки на рассеченной брови. Кальдер тяжело и хрипло дышал. Влажную повязку ему на морду пристроить не удалось. Глаза Варгра тоже сузились от этих ужасных криков. Еще по дороге сюда Райф принял решение и сейчас его озвучил. «Фен!» «Отнеси эту сумку, Флоран. Может, удастся спасти Брейля, а я пока попробую кое-кого разыскать, после чего постараюсь поскорее вернуться». «Но?» «Нет, ты не в форме, как и Кальдер. Возьми его с собой, мне нужно углубиться в деревню. И от него не будет никакого толку, если он свалится от этих криков. По крайней мере, Кальдер может защитить тебя на обратном пути». Финн вроде собирался возразить, но судонаправитель был далеко не глуп. Шумно выдохнув, он кивнул. Они вышли из дома, готовы разойтись в разные стороны. Оказавшись на улице, Кальдер попытался последовать за Райфом, но тот толкнул Варгра плечом в сторону фена: Ты пойдешь с ним, тушь ты упрямая. Кальдер недобро посмотрел на Фена, а затем что-то рыкнул Райфу в ответ, сверкнув зубами. Глаза Варгра горели огнем. Райф так и не понял, почему Кальдер так упорно не хочет оставлять его одного то ли из верности к нему, то ли рассчитывая остаться в деревне и поискать пропавших соплеменников из своей стаи, Грейлины и Никс. Или, может, ему просто не нравится Фен. И все же Райв знал кое-кого, кто все-таки нравился Варгру. «Ты нужен Хене, Кальдер, он указал в направлении брошенной шлюпки. «Иди к Хене!» — огненные глаза сузились, затем уставились куда-то в дым. «Да, верно! Дуй к Хене!» — с более резким рычением Кальдер повернулся к Фену. «Я отведу его туда», — пообещал судонаправитель, прижимая к себе сумку. «Но и сам поторопись». Райф представил, как по воде вокруг Брейль растекается кровь. «Постараюсь». Фен кивнул и двинулся прочь, влекая за собой кальдера. Когда они скрылись за углом, Райф направился в другую сторону, поплотнее укрепив наушники на шлеме. Впереди лежал на боку осветительный горшок, извергая из себя ручеек пылающего варавана он перепрыгнул через него и нырнул в дымную завесу. Настало время припомнить воровские ухватки. Целую жизнь спустя, или так показалось, Райф выбрался из глубины очередного пустого убежища Магни. Два других он уже осмотрел. Где же все? К этому времени в деревне воцарилась зловещая тишина. Даже рожки умерили свои ужасные вопли и начали тихую охоту. Все, что осталось на улицах, это мертвые тела, целые или разорванные на куски. Время от времени слышались чьи-то крики, но настолько редко, что каждый раз заставляли его вздрагивать. Где-то недалеко от воды бабахнула бомба, зачем последовали гневные вопли. Райф вздрогнул. Кто-то все еще сражается. Внимательно осмотрев улицу впереди, он скользнул в затянутую самым густым дымом тень вдоль одной из окаймляющих ее стен и, пригнувшись, стал осторожно пробираться вдоль нее. Лицо и руки у него уже были измазаны маслянистым пеплом, скрывающим блеск кожи, а через плечо была перекинута сумка, в которую Райф складывал все, что ему удалось стянуть из домов и прочих строений. Пробираясь к очередной цели, он пользовался каждым удобным укрытием, ныряя в дверные проемы и задние окна и, по возможности, избегая открытых пространств. И по пути, который придумывал на лету, понемногу собирал все необходимое. Лира прививала всем своим ворам основные принципы их профессии – гибкость, ловкость, находчивость. Редко, когда все шло строго по плану, и всегда приходилось быть готовым к любым неожиданностям. Однако имелось и еще одно, самое фундаментальное требование – не попадайся. Держа этот принцип в голове, Райф нацелился на просторный темный особняк. На улице он чувствовал себя практически беззащитным, уже бросился было к двери, но только лишь для того, чтобы крыша двумя этажами выше словно взорвалась под взмахами вырвавшихся из-под нее гигантских черных крыльев. Он резко отпрянул назад, когда откуда-то из глубин дома с пронзительным криком вылетел огромный рашке. Райф лишь разинул рот, когда вслед за чудищем в небо взмыл закованный в броню жеребец. Голова у него безвольно болталась на сломанной шее, когда рашке метнулся прочь со своей добычей, но волок он за собой и не только лошадь. Под брюхом у нее висел рыцарь, отчаянно размахивая руками, его закованная в сталь лодыжка застряла в кожаной стременной петле. Он вопил и бился, но безрезультатно. Вслед улетающему рожке на землю с лязгом посыпались слетевшие с рыцаря детали доспехов. Этот заунывный звон лишь усилил наставление Лиры. «Не попадайся!» Райф поспешил дальше по пустым улицам, при малейших признаках опасности кидаясь в первое попавшееся укрытие. Даже под шлемом слух его оставался острым. Так что, приближаясь к последнему повороту, он сразу услышал чьи-то голоса, после чего остановился и выглянул из-за угла, обшаривая взглядом обширную площадь Искара. Райф надеялся, что ему не придется приходить сюда, но он больше не знал никаких других убежищ из магнетита. Это было последним. Однако не он единственный знал про это место. До него донесся яростный крик, разорвавший тишину. Райф сразу узнал тембр этого голоса. Дарант. Пират так и сыпал проклятиями. Райфу хотелось немедленно броситься бегом и нырнуть в убежище, но площадь была слишком открыта. Высоко в небе над ней реяли несколько рожки. Хотя в основном они сосредоточились на вражеском быстроходнике, осевшем на берегу. Его летучий пузырь был разорван, огромные клочья ткани покрывали палубу, свисая с одного из бортов. Когда его горелки остыли, а корабль замер, орда отступила, скорее сторожа его, чем угрожая. На данный момент гигантские летучие мыши не обращали внимания на собравшихся в убежище, вероятно, осознав тщетность своих усилий добраться до добычи внутри. Разорванные бомбами туши и сломанные крылья трех рожки, валяющиеся неподалеку от входа, свидетельствовали о бессмысленности подобных стараний. Резко втянув воздух сквозь зубы, Рэйф отодвинулся обратно за угол, понимая, что надо подобраться поближе, хотя и знал, насколько рискована такая попытка, особенно с учетом того, что воровская Максима по-прежнему горела у него в голове. Не попадайся. Отступив назад, он задел пяткой большой камень, который откатился в сторону, но это оказался никакой не камень. Голова, оторванная от туловища, дважды перевернулась и замерла на месте, мертвыми глазами уставившись в небо. При этом с макушки у нее слетел каменный обруч, который откатился еще дальше, подскакивая на вделанных в него драгоценных камнях, а затем завалился на бок. Райф так и сжался от ужаса, узнав то, что лежало у его ног. Голова рифового фарара. Кое-как подавив панику, он выглянул из-за угла, представив себе Беринта и его супругу Уларию. В последний раз он видел их лица там, в ледяной пещере, Когда напали Рашки, они, судя по всему, бежали оттуда в поисках лучшей защиты. Одному из них это не удалось. Резкий голос, донесшийся из убежища, оборвал его мрачное рассуждение. «Он знает, куда девались остальные», — злобно тявкнула Лари. «Его дружки не ушли бы, не предупредив этого человека. Убей еще кого-нибудь из его команды, и у него сразу развяжется язык». «Кто следующий?» — послышался хриплый голос с холиндийским акцентом. «Кого на сей раз выберем?» Райф сжал кулаки, уже зная, что должен сделать. Стиснув зубы, он низко пригнулся и метнулся за угол. Ему нужен был четкий обзор помещения, и чтобы при этом его никто не видел. Голос Лиры по-прежнему звучал у него в голове, напоминая о необходимости быть осторожным и находчивым. Метнувшись к одной из разорванных бомбами туши Рашке, он приподнял безвольно обвисшее тело и ужом скользнул под него, скрывшись из виду. Там воняло серой, заплесневелым мехом и дерьмом. Однако Райф пробрался еще глубже, скорчившись под грудой костей и кожи. Прополз до противоположной стороны кожистого крыла и тыльной стороной ладони приподнял край настолько, чтобы выглянуть наружу. Вход в убежище магни оказался у него как на ладони. Внутри горели факелы и фонари, открывая то, что оно сейчас представляло собой на самом деле. Это было уже не убежище, а камера пыток. На полу там лежали четыре мертвых тела, беспорядочно раскатившись по сторонам. Он узнал их всех, включая Херля. Горло его друга, любителя Эля, было перерезано от уха до уха. Райф заметил там его брата Перда, стоящего на коленях и закованного в цепи. Оба глаза у того заплыли, сломанная рука была прижата к груди. С другими членами экипажа пустельги обошлись не лучшим образом. Всех их окружали холендицы в доспехах. Удерживаемый впереди всех и тоже стоящий на коленях Дарент поднял презрительный взгляд. Сплюнул через то, что осталось от его рта. «Ничего я тебе не скажу, Грис. Можешь засунуть себе палец в задницу». Хриплый предводитель наклонился к нему вплотную. Этот человек тоже был облачен в доспехе. Плач, наброшенный поверх них, свидетельствовал о немалом воинском чине. Судя по его бычьей багровой физиономии, покрытой шрамами, человек это был жесткий и суровый, которому мало кто осмеливался перечить. «Посмотрим!» – мрачно прорычал Грис, после чего взмахом руки приказал своим людям притащить еще одного пленника. Он повернулся к Уларии. «Лучше бы ты оказалась права, иначе твоя остроухая голова может присоединиться ко всем остальным, которые мы уже снесли». Улария по-прежнему держалась прямо, отказываясь сгибаться перед этими угрозами. Грис насупился. «Тебе повезло, что ты купила себе жизнь, выдав нам это убежище. Но такой милости может прийти конец, если ты ошибаешься». Райф стиснул зубы. Нессианка явно продала остальных, даже рифового фарера, примкнув к этим холендийским мясникам, и все это ради того, чтобы спасти свою шкуру. — Я не ошибаюсь, — холодно ответила она, отступая в сторону и освобождая место для нового узника. Того грубо швырнули на пол. Однако Глейс приподнялась на коленях с жестокой усмешкой на лице. Голову ей запрокинули за волосы назад, приставив в горло кинжал. Нога у Райфа вспыхнула от боли, когда он вспомнил, что Глейс, как и ее сестра, тоже спасла ему жизнь при крушении шлюпки. «Говори, где прячутся остальные!» — прошипел Грис Дарренто, иначе мы медленно порежем ее на куски. Райф в не закрыл глаза. Он пришел сюда, чтобы спасти одну из дочерей Дарренто, а теперь пират мог потерять обеих.